Введение. Хочу обратить особое внимание на порядок тем, изложенных в аудиокниге. Дело в том, что я неспроста начал эту аудиокнигу с понятия счастья. Потому что в конечном итоге нужно стремиться не к тому, чтобы ваша жизнь была успешной, яркой или богатой. Счастье — вот основа и смысл всей нашей жизни. Именно поэтому издание называется «Миссия выполнима. Технология счастливой жизни» и начинается с раздела счастья Не прослушав его, вы не сможете добиться максимальной эффективности вашей жизни, потому что именно в нем я объясняю, чему нужно посвятить все ваши действия. Эффективность всей вашей жизни начинается именно отсюда. Далее я выстроил разделы и главы аудиокниги таким образом, чтобы рассмотреть понятие эффективности от общего к частному. Логика построения аудиокниги предполагает изучение сначала основ, а потом конкретных инструментов. Многие люди предпочитают сразу же переходить к конкретике. Этим самым они совершают большую ошибку. Всегда нужно начинать с основ, с понятий базовых принципов. Есть такое правило – знание основных принципов освобождает от знания деталей. Если бы мне сказали, что я могу выбрать для прослушивания только один раздел этой аудиокниги, я бы выбрал часть, посвященную основам. У всей аудиокниги есть внутренняя логика, которая постепенно вводит вас в тему и плавно, путем логических умозаключений и правил, приводит вас к изменению ваших взглядов на эффективность. Поэтому я рекомендую слушать эту аудиокнигу с самого начала и следовать внутренней логике повествования. Поверьте мне, это даст вам колоссальную пользу.